Глава девятая. Голова у меня перестала раскалываться, однако на душе было скверно. Смерть Валеры Афонина опечалила меня больше, чем я могла представить. Я недолюбливала его, это правда. А в свете недавно открывшейся правды о нем моя неприязнь стала еще сильнее. И все-таки я расстроилась. Еще три дня назад Валерка был жив и здоров, щедро давал взятки в ЗАГСе, Лихо рассекал по городу на внедорожнике, безмятежно резал колбасу ножом для хлеба. И вот теперь его нет. И больше никогда не будет. Ужасная, ужасная новость. И уж совсем у меня не укладывалось в голове, что Галка могла его убить. Когда она хоть успела? Мы же все время были вместе. Разве что последние пару дней не виделись. Так подруга лежала в больнице. Не могла же она одновременно физически присутствовать в двух местах? И главный вопрос мотив. Зачем галки убивать Валеру? Материальная выгода исключена. Ведь Валера бывший муж, официально они разведены, жив он или мертв, его имущество и деньги теперь не имеют к Галине никакого отношения. Конечно, я помнила, что у Галины Афониной психическое заболевание, но это вообще ни о чем. У нас полстраны с поехавшей кукухой. Невроз на неврозе и неврозом погоняет, и что? Никто не убивает бывших мужей. Люди как-то держат себя в руках. И потом, у Галки тревожное расстройство. У нее нет никаких галлюцинаций бредовых идей, она только бесконечно перетирает чашки. И подруга ответственно относится к своему здоровью. Почувствовала себя хуже, сразу же легла в стационар. Что-то я сомневаюсь, что Галина убила своего бывшего мужа. Уж не схватила ли полиция, как-то порой бывает, первого, кто подвернулся под руку? Конечно, я не знаю всех обстоятельств дела, зато я знаю человека, который поможет мне их прояснить. Я позвонила майору Супроткину, рассказала про арест подруги и поделилась своими сомнениями. — Ты запомнила фамилию следователя? — Капитан Липский Родион Вячеславович. Я перезвоню, когда что-нибудь выясню. Я не надеялась, что это будет скоро, однако уже через четверть часа, когда я неторопливо брела домой, раздался звонок. «Уже узнал?» — обрадовалась я. «Рассказывай!» «Это не телефонный разговор», — сказал майор. «Давай встретимся в кафе рядом с театром на Таганке, в том, где вкусные эклеры. Ты еще сказала, что они по советскому рецепту, помнишь? Через полчаса успеешь?» «Обязательно успею». Да нельзя заинтригованное, и я, прибавив скорость, свернула к метро. Руслан уже ждал меня за столиком и уже с пирожными. Рядом стоял чайник свежезаваренного чая. «Ага, значит, я была права!» – торжествующе воскликнула я. «Вина галки под большим вопросом! Не зря я подозревала, что дело нечисто!» «Почему ты так решила? Я же еще не сказала ни слова!» «Иначе зачем личная встреча?» Ты бы все рассказал по телефону. Ты ошибаешься. Во-первых, тут действительно вкусные пирожные, как из детства. Поразительно. Кондитер француз, а пирожные будто из Советского Союза. Во-вторых, такие вопросы по телефону лучше не обсуждать. И у стен есть уши. Капитан Липский не имел права посвящать меня в детали уголовного дела. А я не имею права делиться ими с тобой, заинтересованным лицом. Почему это я заинтересованное лицо? Удивился я, откусывая пирожные. Я ведь даже не родственница. Ну, ты же хочешь, чтобы с Галиной Афониной было снято обвинение в убийстве? Значит, ты заинтересованное лицо. Руслан налил мне в чашку черный чай. Давай, доедай пирожные, а потом я начну портить тебе настроение. Порт? сейчас, махнула я рукой. Я готова к любой информации. Тогда начну с главного. Виновность Галины Афониной не вызывает сомнений. Ее муж, Валерий, убит на лестничной площадке перед входом в квартиру. Ему нанесли удар ножом в область сердца. Но рана оказалась не смертельной, он сопротивлялся. Поэтому потом его задушили женским шарфом из полиэстера. По следам борьбы можно сделать предположение, что убийца женщина или человек со слабой физической подготовкой. «Интересное противопоставление. Женщина или человек?» – улыбнулась я. Эх, нет, на тебя американской феминистки она бы быстро показала, где раки зимуют, и должности бы лишился, и в соцсетях затравили бы. Ну хорошо, скажу по-другому. Убийца человек со слабой физической подготовкой. Женщина в это множество тоже входит. Такой вариант устраивает? Вполне. Однако моя подруга Галина в это время лежала в стационаре. Как она могла одновременно быть в двух местах? Руслан кивнул. Эту информацию Афонина сообщила следователю, но она не соответствует действительности. Валерия убили около полудня, а соседи видели, как Галина выбегает из подъезда в начале первого. К своему лечащему психиатру она примчалась около 13 часов, ворвалась в кабинет без очереди, рассказала об ухудшении состояния и настояла на своей госпитализации. Она буквально скрылась в дурдоме, наивно полагая, что там ее не найдут. А мотив? Какая выгода Галки убивать бывшего мужа? Галина Афонина сумасшедшая. Ее действия не поддаются логике. Конечно, судебно-психиатрическая экспертиза даст заключение о ее психическом состоянии. Была ли она вменяема на момент совершения преступления? Но тот факт, что она состоит на учете у психиатра, говорит сам за себя. Галка выглядит абсолютно нормальной, возразила я. Это лишний раз доказывает несовершенство диагностики в психиатрии. И что зря мы отказались от принудительной госпитализации. Галина работает в гимназии с детьми. Как такое возможно? Ее бы не допустили до работы, будь она сумасшедшей. А как педофилы с судимостью устраиваются в детские учреждения? Халатность или коррупция на местах, увы, не редкость. Кстати, как давно ты знаешь Галину? Вы знакомы со школы? Часто общались. Мы познакомились на курсах кройки и шитья лет пять назад. Вживую общались редко, больше переписывались в соцсетях. Не виделись года два точно. Недавно я встретила ее в магазине, мы разговорились. Я и сама уже понимала, насколько легковесны мои эмоциональные доводы против неоспоримых фактов следствия, но продолжала цепляться за последнюю соломинку. «Пойми, Руслан, в этом деле очень много подозрительного. Откуда у Валеры большие деньги? Почему он не рассказал о них жене? Зачем он тайно развелся с Галкой? Он ведь даже не намекнул, что собирается ее бросить. А тебе не приходило в голову, что Валерий знал свою жену лучше, чем ты, и понимал, на что она способна?» Он видел, что Галина безумна, поэтому и развелся тайком, избежал без объяснений. Возможно, он предчувствовал такой вариант развития событий, но не уберегся. Правду говорят, что от судьбы не уйдешь. Я тяжело вздохнула. Да, видимо, так оно и было. И мне остается только посочувствовать Галке Афониной, ее тяжелой судьбе, потому что ничем я ей помочь не могу». Руслан поднялся из-за стола. «Пирожные съедены, чай выпит, пора возвращаться к работе. Кстати, как твоя книга?» «Продвигается», — уныло ответила я. «Не слышу энтузиазма в голосе. Знаешь, когда твоя подруга оказывается сумасшедшей и убивает своего мужа, пусть это и не подруга из детства, а просто приятельница». Мне надо свыкнуться с этой мыслью. И у меня опять дико разболелась голова. Попрощавшись с Русланом, я отправилась в аптеку за болеутоляющим. В пустой аптеке провизор скучала в окошке. «От головы что посоветуете?» Она сняла с витрины коробочку и радостно скалясь сообщила. «Мне лично нравится вот это. Очень хорошее лекарство, только им и спасаюсь при примигрени. «Ага, понятно. Самое дорогое на витрине. Стоит почти 500 рублей». «Мне 37 лет, тебе под 50, и ты мне втираешь, что пьешь эти разрекламированные заморские чудо-таблетки. Я тебя умоляю, кого ты лечишь? Анальгин есть?» Аптекарша скисла и достала откуда-то снизу коробочку. «130 рублей». Опять она пыталась всучить дорогое лекарство. Коробочка стоит больше, чем таблетки внутри. «Блистеры обычные есть?» «Закончились». Я тогда в другой аптеке куплю. Я повернулась, чтобы уйти. Ой, нет, вот последняя пластина осталась. Ну да, план по продажам выполнить все-таки надо. Пусть и на мелочевке. «Пятьдесят рублей с вас», сказала провизорша, всем своим видом выражая недовольство. Я взяла. Хотя в интернет-аптеке анальгин стоит в полтора раза дешевле. Что сейчас было? Аптекарша пыталась ободрать меня как липку самым бессовестным образом, глядя в глаза и ничуть не стесняясь. «Я помню времена, когда в аптеках, если у тебя подскочило давление или разболелся живот, давали бесплатную таблетку и стакан воды, чтобы ее запить. Представляете? Бесплатную таблетку. Сейчас это не укладывается в голове». Вообще, на столике всегда стоял графин с кипяченой водой для всех страждущих. Да, это было в Советском Союзе. А сегодня, чтобы запить купленную таблетку, тебе надо также купить в аптеке бутылку воды. Кстати, по сравнению с магазином, стоить она будет в втридорого. Потом эта самая аптекарша пойдет в супермаркет, где ее точно так же разведут, подсунут просрочку. И точно такая же продавщица в возрасте под полтинник будет уверять «Вкуснятина, наберу каждый день, вся семья в восторге». А потом она обратится к юристу, который вместо того, чтобы честно сказать, что дело не выиграть никогда, даст ложную надежду и будет тянуть из нее деньги за каждое бессмысленное заседание суда. А потом будет пенсионный фонд, сотрудник которого назначит ей минимальную пенсию а мог бы подсказать, какие справки нужны, чтобы на законных основаниях получать от государства чуть больше. Но не подскажет. Потому что всем на всех плевать. Вот в такой блевотной стране мы сейчас живем. Куда делись хорошие советские люди? Добрые, отзывчивые, с чувством собственного достоинства. Мы предали самих себя. И я... Только что предала себя советскую пионерку Люсю Лютикову, когда так легко отказалась от подруги. Мне сказали, что Галина Афонина сумасшедшая, а я с этим согласилась и уже готова забыть про нее, наслаждаться вкусными пирожными и радоваться жизни, как будто и не было у меня никогда такой подруги. Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь. В чем клянусь я, что буду сжирать по три эклера за раз? А что бы сделала пионерка Люся? Я не знаю. Но что-то бы она обязательно сделала. Хоть один шаг, один маленький шажочек. Она точно не дала бы так легко успокоить свою совесть. Что лично я могу сейчас предпринять? Я могу хотя бы узнать, откуда у Валеры Афонина вдруг появились огромные деньжищи. Это в моих силах. Возможно, деньги добыты преступным путем, потому что большое бабло из воздуха не появляется. От трудов праведных не наживешь палат каменных. Конечно, это не избавит Галку от наказания за убийство, но вдруг приговор будет чуть мягче, хотя бы на полгодика. Это огромный отрезок времени, когда проводишь его за решеткой. Если бы мне удалось хотя бы немного облегчить участь подруги, Это самое малое, что я могу сейчас сделать в память о хорошей стране и хороших людях, которыми мы когда-то были.